А 3. Благословенно будь Российская Федерация, где строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Славься лесная глухомань, где люди до сих пор промышляют охотой. Здесь ружья имелись в каждом хозяйстве, но хранились они как попало. На шкафу, под кроватью, в кладовке, где угодно, но только не в сейфе. Нет, сейфы, конечно, стояли, иначе разрешения не получить. И в них, скорее всего, нашлось бы много чего интересного. Но Эдику хватало того, что лежало в свободном доступе. Он сновал челноком между избами и пунктом временной департ нагруженный из расчета «Один дом, один рейс». На самом деле ему не требовалось многое. Но интуиция подсказывала, что лучше сейчас не шуметь. Поэтому транспорт он оставил на завтра. Завести и уехать. А пока просто присматривался, запоминал, что где есть подходящего. Ну и ключи собирал, если те попадались. Находки Эдик сгружал у себя в пустующем гараже. Там же решил ночевать, когда свечереет. В доме, безусловно, удобнее. Кровати, подушки, прочий уют. Но уж больно хлипкие двери. И со стеклением перебор. А здесь четыре глухие стены, стальные ворота и пара окошек, в которые кошка не сразу пролезет. Так что, ну его вот эти удобства. Безопасность превыше всего. Явных угроз вроде не наблюдалось, но идик перестраховывался, то и дело оглядывался, прислушивался, реагировал на каждый подозрительный шорох и, конечно же, при первой возможности обзавелся очередным топором. Не бог весь какое оружие, но с ним он себя гораздо увереннее чувствовал. У первого погреба простоял минут десять, набирался решимости, набрался, с натугой потянул крышку лаза, с опаской посмотрел в темноту, все ждал. «А ну, как там жуткая тварь притаилась!» Очень даже возможно с его-то везением, но на этот раз обошлось. Он выдохнул с облегчением, спустился по шатким перекладинам приставной лесенки и не сдержал восхищения. «Вот тут запасов! На всех моих миникайнов хватит!» И действительно, полки оказались забиты разномастными банками. От литра до трех, с самым разнообразным содержимым, Пришлось повозиться, пока выбирал, но зато с продуктовой программой закончил. Составил подвернувшийся мешок из-под сахара самодельную тушенку, ассорти из перцев, огурцов, помидоров и какой-то компот. На раз поесть хватало с избытком. А дольше, чем на день, он здесь задерживаться не собирался. По крайней мере, надеялся, что не придется. Дальше пошло немного быстрее. Эдик бегло осматривал очередной двор, нырял в дом, там по-шустрому все обыскивал. Кроме огнестрела его интересовали ножи, патроны и сопутствующая амуниция. Попадался рюкзак — брал рюкзак. Попадался спальник — брал спальник. Ножи охотничьи тоже брал, причем в количестве себя не ограничивал. Вроде как и не надо столько, но не мог удержаться. Была у него такая слабость — к ножам. Один клинок сразу повесил на пояс. Новенький, муха еще не сидела. С толстеньким обушком... Бритвенная, еще заводской заточкой и увесистой рукоятью с деревянными накладками. На лезвие гравировка, парящий беркут на фоне горных вершин. На добротных кожаных ножнах тесненный рисунок все того же беркута с острым изогнутым клювом. Нож от кизлярских мастеров-оружейников. Ну как от такого откажешься? А вот на вещи и обувь он даже и не смотрел. Свое оно как-то привычнее. Да и мало что могло сравниться с его одеждой из кожи антрацитового аспида. Глупо менять на синтетику, второго такого комплекта на земле и не сыщешь, поди. На кухню заскочил лишь единожды, в самом начале поисковой операции. Там разжился буханкой серого хлеба, черствовал, но без плесени. Прихватил коробок спичек, да под руку подвернулась пара-тройка свечей. Тоже взял, мало ли пригодятся. Холодильник открывать не рискнул. В памяти накрепко засели недавние впечатления. Моральная сторона вопроса Эдика мало заботила. Он не мародерствовал, не грабил, не разворовывал чужую собственность. Он выживал. Кроме того, в Аркенселе законы другие. А буди найдутся моралисты и начнут обвинять в недостойных поступках, они могут сразу идти лесом. Пусть их там медведь сожрет. Или черные недоорки. А за свои поступки Эдик сам ответит. Так привык. Всегда отвечал. Последнюю ходку он сделал, когда покрасневшее солнце коснулось верхушек деревьев. Скинул скарб в общую кучу, оценил количество добрища и решил на сегодня закончить. Хватало. Причем обыскал всего два десятка домов. В сельсовету и дальше он даже не сунулся. Во-первых, не хотел снова рассматривать остатки людоедского пиршества. Во-вторых, останавливал нехорошее предчувствие. А в-третьих, с этим бы разгрести. Эдик запер ворота. Задвинул засов. Пощелкал выключателем на стене. Безуспешно. Странно. Провода на столбах вроде целые были. Впрочем, от благ цивилизации он давненько отвык и заранее подготовился. Достал из запаса свечку, чиркнул спичкой, пересадил дрожащий огонек на фитиль. Когда тот разгорелся, светлее намного не стало. Зато на душе потеплело и появилось ощущение какого-то спокойствия, что ли. Теперь можно и временное обиталище рассмотреть не спеша, чем он и занялся. Кстати, первые впечатления не Стоял и прокуренный воздух, пропитанный парами бензина. Дощатый пол в черных пятнах машинного масла. Шагрень штукатурки с разводами давнишней побелки. Потолок не подшит, над головой только балки, стропила и листы профнастила. В углу громоздилась груда ненужного хлама. Другой занимал стол-верстак. Рядом стояло облезлое, затертое кресло. Вот, в принципе, и вся обстановка. Даже пещера магистра выглядела поуютнее. Но выбирать-то особенно не из чего, поэтому этих не стал привередничать. На ночь это жилище сойдет. Угол столешницы прикрывала газетка, придавленная парой ржавых ключей 17-14. Для надежности, чтоб не слетело, на газетке початая бутыль самогона, граненый стакан, бутылка с мутным рассолом, открывашка с расколотой ручкой и пепельница, полная смятых окурков. Здесь, похоже, хозяин прятался от жены. Искал алкогольное нервание от душину, от житейских невзгод. Эдик брезгливо отодвинул вонючую пепельницу, плеснул немного в стакан, понюхал, с омерзением сморщился, в нос ударил дух ядреного первача. «Да, не дарниское «Естественно, откуда бы здесь Дарнийскому взяться?» «Пить он, конечно, не стал. Такое с души воротило. Но, как ни странно, сиушный запах сработал хрещей нового аперитива. В животе заурчало, засосало под ложечкой, во рту забили фонтаны слюны». Он бы сейчас целого быка, наверное, съел с удовольствием, если б дали. Кстати, а кто запретит? Торопиться-то некуда. До утра он совершенно свободен. Чего бы и не поесть. Эдик прилепил свечку на донышко пепельницы, сдул пыль с верстака, выставил на стол банки с разносолами. Вот и открывашечка пригодилась. Об столешницу звякнули погнутые крышки, сочно хрустнул на зубах огурец, в стакане забулькал компот. На вкус терносливовый. Мясо, обильно сдобренное застывшим жирком. Он ел прямо с ножа, за неимением столовых приборов. Оказалось, лосятина. Точно такую делала Нильда на кухне Альдерийского замка. Разве что гораздо вкуснее. Но и это заходило нормально, особенно с голодухи и с хлебом. Точнее сказать, с сухарями. В кратчайшие сроки банка опустела. Чуть ли не наполовину. По телу разлилась приятная тяжесть. Эдик Сыт рыгнул, воткнул нож в столешницу и вернулся к насущным делам пододвинул кресло к груди вещей, поставил свечечку рядом и озадаченно почесал с затылки. С чего бы начать? Срочку он прошел от Салаги до Дембеля. С закрытыми глазами Калашников мог разобрать и собрать. Но вот эти вот охотничьи штуки были для него из разряда «Семи чудес света». Или высшей математики, если по-другому сказать. Какой калибр больше? 12-16. Чем отличается ТОС от ИЖа? «Дробь десятка, пятерка, нулевка. Это вообще для чего?» «Только задумаешься, голова идет кругом. Но спрашивать некого». Эдик, обреченно вздохнув, принялся вникать в суть предмета. Для начала рассортировал все по кучкам. Ружья к ружьям, патроны к патронам, ножи к ножам. Отдельно сложил остальную снарягу, патронаши, спальники, рюкзаки. Намного понятнее не стало, но хоть какой-то порядок. «Экс, из чего стрелять будем?» Вопросительно протянул он, открывая первый чехол. На свет появилось ружье. Вернее, две половины. Приклад со спусковыми крючками и два вертикальных ствола с деревянным цевьем. Всей красоты. Гравировка на металлических щечках, вязь затейливого орнамента и рисунок. Не то глухарь, не то утка. В остальном картина печальная. Деревянные чаши пошарпаны, лак облез, стволы поцарапаны. Хозяин не очень следил за ружьем. В глаза бросилась надпись, выбитая на основании ствольного блока. ТОС-34АХ. Прочитал этих вслух. Дальше шли цифры и буквы. Серийный номер или что-то еще. Но они ему ничего не сказали. Ну, ружье, ну, вертикалка. Как его в кучу собрать? Он покрутил в руках составляющие, поразглядывал непонятные пазы выступы, приложил, сложил, выругался, попробовал снова. Получилось раз на шестой. Механизм запирания клацнул. Две половины слились в одно, превращая запчасти в оружие. Неожиданный успех Эдика озадачил. Как его заряжать-то теперь? Минут через десять углубленного изучения смешной хвостик на шейке приклада подался вправо. Ружье наконец-то сложилось, открывая срезы стволов. Патроны сюда. Это ясно. Но Эдик решительно отставил изделия тульских мастеров в сторону. Столько возни ради двух выстрелов. Ему нужна огневая мощь, скорострельность. И желательно самозаряд. А тут? Два раза бахнул, потом снова возить заряжай. Как раз успеют сожрать. Нет, радости дам такой, даром не надо. Первая находка не подошла. Зато помогла понять, что именно требуется. И дело пошло. Эдик даже не вынимал содержимое из оружейных чехлов. Открывал, видел деревянный приклад и сразу переходил к следующему. Еще один тоз. Иж двенадцать. Один ствол, два ствола, снова два. «Все это не то, все это мимо». Очередная находка заставила сделать стойку. Ружье отличалось от всех остальных. Цельное, в пластике, имелся затвор. Эдик в ожидании чуда достал. Матюкнулся, когда на пол со стуком посыпались цилиндры латунными ободками и принялся разглядывать оружие со всех сторон. «МР-155. Вот это уже на что-то похоже!» — воскликнул он и пощелкал затвором. «Так, что тут? Куда?» Под случайным нажатием пальцев снизу провалилась скоба. Этих перевернул ружье, довольно кивнул. Ага, нашел. Подобрал один из цилиндриков, утопил в паз, протолкнул. Тот ушел в глубину, скоба встала на место. Проще некуда. Магазин, правда, всего на четыре патрона. Но четыре всегда лучше, чем два. Единственное неудобство — самозарядка не сильно короче двустволок. В машине с такой не сразу-то и развернешься. И тем не менее, за неимением лучшего... Эдик прислонил Эмерку к подлокотнику кресла, потянулся к очередному чехлу, вжикнул молнией и замер от восхищения. Любой настоящий мужик чует в оружии скрытую силу. В этом она не скрывалась. Ребристый пластик, вороненый металл, резиновый тыльник на раме складного приклада, пламя-гаситель на толстом стволе, коллиматор на рельсе вивера, съемная подствольная рукоять, три запасных магазина на 8 патронов. Перечислять можно долго, но если все обобщить, получится... Гладкоствольный карабин «Вепарь-12» молот. Двенадцатый 12 калибр, квинтэссенция разрушительной мощи. Судьба расщедрилась и сделала Эдику по-настоящему царский подарок. Он, правда, в душе не догадывался, нахрена сдалась подствольная рукоять и как пользоваться коллиматором, но само наличие приспособ впечатляло. Случись рядом охотник, тот бы непременно разнылся, что для охоты это ружье не годится, что для охоты это ружье полнейший отстой. Не спортивно, ствол короткий, прицел не такой. Но охотника не случилось. Да и не хотел Эдик ни советчиков слушать, ни на охоту идти. А для его задач самое то. Осталось разобраться с патронами. К слову, сказать оказалось легче, чем сделать. Они все были разные, по маркировке, длине, толщине и даже по цвету. В глазах заребило от зеленого, синего, красного, черного, белого. Впрочем, с калибром-то Эдик определился довольно-таки быстро. Там умного мало. А с остальным? С остальным помог метод научного тыка. Он попросту расковырял каждый вид ножиком и вытряхнул содержимое цилиндриков на пол. По доскам раскатились свинцовые шарики. Посыпался порох. Не самый разумный поступок при открытом огне. Зато экономило время. Эдик отмел мелкую дробь. Задумался на минуту, отказался от пуль и чисто интуитивно склонился в пользу картечи. На медведя ему не ходить, а вот зеленокожих удивить сможет с гарантией. Поэтому так. Быстренько собрав нужные патроны в кучу, он принялся заряжать. Набил под завязку Эмерку все три магазина к вепрю. Один пристегнул, передернул затвор и поставил на предохранитель. Остальное рассовал в патронаши. Хватило на один поясной, три наплечных и еще полная пригоршня не влезла. Эти сунул в подсумок на поясе, пусть там будут, под рукой. Напоследок Эдик выбору рюкзак, что покрепче. Сунул в него самый толстый спальный мешок и кинул пару-тройку ножей из особенно приглянувшихся. Свечи, спички, ключи от машин рассовал по карманам. Вот, по большому счету, и все. Готов к любым приключениям. Теперь с чистой совестью можно и отдыхать. Эдик откинулся в кресле, расслабленно смежил веки. В голову полезли мысли одна дурнее другой. Какие у него перспективы? Что ждет впереди? Кто он здесь? Кем станет дальнейшим? Ответы, если и были, то до предела размытые. И от этого становилось не по себе. Эдик ворочился, искал удобную позу, но сон так и не шел. Вроде как и вернулся домой, но с другой стороны дом оставил. А как еще назвать Эльдыри и замок в горах? Да что там замок? Каждая деревня, Троеполе, лесной кордон, батаги плотно вошли в его жизнь, и за каждого крестьянина он чувствовал себя в ответе. Как они там без него? Аларок, Нильда, Блас, Стореровар, Штерк. Те, кто стал ближе родных. От волнений в горле пересохло. Эдик встал, налил компоту, выпил, налил еще. Лег, и переживания нахлынули с новой силой. В Аркенсейле он сделал то, что здесь называют карьерой. Превратился из безродного оборванца в могущественного владетельного лорда. Там у него марграфство и армия. Там он полководец, могучий волшебник и спаситель целого мира. Там у него друзья и соратники. А с верховным правителем он и вовсе на короткой ноге. А здесь... Эдик машинально тронул подсумок с камнем вызова аватара-властителя, печально вздохнул и опять погрузился в невеселые мысли: Здесь он никто и звать его никак студент-медик третьего курса, да и то вряд ли восстановят после такого перерыва в учебе. И что теперь? Заново все начинать? Долгая неохота, а главное никаких перспектив. Потратить 6 лет своей жизни, а потом до скончания века лечить людей за нищенскую зарплату и паскудное к себе отношение. Так себе предложение. После пережитых событий выглядит пресно и серо. А делать-то что? А делать нечего. На земле магии нет. Ни стихийной, ни эфирной, вообще никакой. Здесь он простой человек. Один из многих. Здесь он ничем не выделяется среди прочего люда. Здесь он не избранный, не владетель, не маг. И чем быстрее свыкнется с этой мыслью, тем легче будет литься в прежнюю жизнь. Тем больше шансов не сойти с ума. Ладно, война план покажет. «Главное, до города добраться, а там видно будет. И лучше надолго не загадывать, особенно с учетом, как оно все начиналось». Эдик поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и, наконец-то, уснул. «Завтра будет новый день и новая пища. Завтра будет понятнее».